Лисичка, сестричка и серый волк для взрослых. Долг день до вечера, коли делать нечего. А вот мы его перевенчаем. Сказочку новую старшей назначим. Сказку старенькую перешьем. Там прибавим, тут подберем, по-фасонисти расправим подол. Ай, да сказка, сколько чудес зашито в нем. Ехал мужик через лес с обозом. Да поотстал. Что-то там у него с полозьями. То ли снег поналип, то ли лед, А только пришлось ему остановиться. Вот. Значит, он, знай себе, полозье правит, А из-за сугроба за ним глазик глядит. Это лиса прищурила глаз. Да! Мужик у нас сидит такая себе под сосной. След от саней мужика непростой. Глубокий след значит быть добру. Если не доберусь до него, не лиса буду. И отстал от обоза в самый раз. Раз добуду нынче припасы. И кусточками-кусточками за поворот На пути развалилась дохлятиной, Ждет Язык по одну сторону, Хвост по другую. Сейчас, мужик, подсунем тебе дулю. Только разместилась тут и сани скрипят. Лошаденка. Хоть и хилая, но конь, супротив лисы, тяжел всяк. Прррр. Что такое? Лиса! Мужик по-новой давай из саней. А вот он какой мне трофей! Хороший будет жене-воротник. Бабе в радость любой мех. А этот на солнце играть будет ярко. Радуется мужик. И сам лесу за хвост крутит. Вот как бывает. Думаешь, отстал, а тут на тебе бац и бонус взял. Отнес он лису в сани. Накрыл снастями. Сам сел, поехал. Ой, мороз, мороз запел. Встреча впереди ему душу грела. Подарков целый воз. Сало, рыба, калачей, так еще и лисья шкура в добавок до харчей. Приехал ко двору. «Разбирай, баба, повозку. Подарок тебе!» Пушнина ярких красок. Даже не торговался. Поди такой сыщи. Огнём горит. Такая красотища. Ты пока поклажу разбери. Там и рыба, и калачи внутри. И мёда, бочонок, и сало, и сырок. Подарок, говоришь? поди к сюда, муженёк. Одной-то мне все не унести. Как вот это мог все это довести? Подошел мужик к саням, а в них пусто. Лишь пар от лисичкиной дули валит густой. Хлопнул он себя по коленям. Ай да, лиса, попадись ты мне теперь в лесу. Баба красная, злая, в спину мужика тычет. А мужику хоть и обидно, а он хохочет. Дохлой притворилась зараза. И ведь не подумал о том ни разу. Ну, плутовка, это мне урок. А я завяжу на память узелок. Лисе не верить ни мертвой, ни живой. «От обоза не отставать! Это узел второй!» Тем временем лиса бежит по дороге и добычу за обочину кидает. Скорее бы унести отсюда ноги!» Перекидала всю, потом собрала в кучу, сидит рыбку ест. Ветка скрипнула. «Филин ухнул! Мимо волк бежит!» Хозяин тех мест. Ну, как бежит? Помаленьку идет. От голода подвело, скрутило живот. Волк зимой и о медведя. На вроде того. Кабан иногда рядом трется, а так ничего, только зимой барыш с той должности невелик. Всякий доход. Под снегом сник. А голод не тетка пирожка не даст. И рыщет волк по лесу, ищет кто где что припас. Где ягодку найдет белкину, где ёжик и грибок. А тут лиса на продуктовой базе сидит. К горлу подкатил комок. И пока кишка кишке у него долю крутила, волк думал, где это лисе так подфортила. себе, секума, ты подлаталась, а рыба то рыбы сколько. Это что? Эр так, малая малость. В том пруду ее гор тыщи. Она сама, Кому бы отдаться, ищет. Посидела немножко, наловил чуток, Остальное сменяла. На калачи да медок. На, отведа серые рыбешки. Ой, да тут и остались одни кишки. Ну, ты, ли вон Иванович, не сердись. Я тебя научу, наладишь тебе жизнь. О голоде забудешь навсегда. Рыбы в том пруду вагон. Да вот беда, мне-то одно не осилить, не взять. Ты бы помог, что ли? Что имеешь сказать? Пруд тот найти легко. За поворотом второй. Ловить лучше ночью, чтобы не прознал кто другой. «Опусти хвост в лунку под лёд! Рыба к тебе сама и приплывет. Ночь. Луна, как рыбий глаз. Снег под волком скрипит, зараза. Он на ночную рыбалку идет. «Эх, разживусь я рыбой!» Поглаживает живот. Воду попробовал. Чистый лёд. Опустил хвост в прорубь, ждёт. Холод его схватил такой, Аж затрясло хоть волком вой. Хотел было сбежать, погодя, А лед схватился в проруби. Волк обрадовался, даже потеплело. Эх, сколько рыб привалило! Сидит и под нос поет, как лиса научила. Ловись рыбка большая и маленькая, а сам думает, какая однако в словах сила. А лисички не спится тоже. Проверить решила, как там волк все же. Села под берегом и шепчет себе под нос. Гори, месяц ярче, крепчай, мороз, Мёрзни, мёрзни, волчий хвост. А волк так бубнил-сидел, Сон его сморил, чуть не околел. Во сне видит, как он рыбу из проруби тянет, А за рыбой и колбаса из пруда лезет, И сальцы, и говядины кусок. А лиса его тычет в бок. Каков молодец! Ну, делись, волк! И снова тычет в другой бок. А потом по хребтине волк! Он проснулся. Рядом баба из деревни вежит, орёт, ишла чистой водице зачерпнуть, а он туда гадит!» «Так тебе, серый гад!» А волк бы унести ноги и рад, да хвост его в лед вмерз. Смотрит, от деревни толпа бежит с вилами наперевес, и вилы, и дубины, один даже с косой, поднатужился волк и так босой!» Кинулся, куда глаза глядят. Лишь остался хвост тот, Что в прорубь по волчьей дури вмерз. Сосна бежит, бока болят, И хребет болит, А вдалеке рыжие пятнышко Навстречу маячит. Не как лиса, отколочу. Хорошо, что ты, Ливон Иванович, мне попался навстречу, А то бы мне конец пришел. Ты что, рыжая, я еле от смерти ушел. Бока болят, хвоста нет, Болит все тело, до да костей продрог. Ах, что тело, Ливон Иванович, У меня мозг потёк. Глянь-ка, не ли вытек, а то мне не нагнуться. Смотрит волк, а у лисички и впрямь мозги через край льются. Голова пробита, еле на ногах стоит. Пусть у меня все тело хоть и болит, и пусть остался в проруби хвост. Но все-таки я в уме. И стою во весь рост. Бока заживут, да и хвост не очень жалко. А без ума ходить. Как? Хоть с палкой, хоть без палки. Мозги у нее аж на глаза лезут. Иди ко мне, лисенька, подотру вот тут. А лиса наша, рыбой, сыта, Решила лакернуть рыбку десертом. Мед есть? Надо бы и блинок. Полезла она к мужику с бабой в домик. А те, не солоно хлебавшие, поставили блины, потому как о рыбе и сали они будут теперь видеть только сны. Аромат в избе такой, что у лисы слюнки рекой. Раздавить бы блинок, окунуть его в медок, налупиться и потом в норку на бок. Баба блин жарит, а дед на балалайке играет. У бабы как в горячем цеху. Не зевай. «Дед, блюд неси-подавай!» А тот не слышит, игрой увлёкся. Лисе большего не надо. Тут как тут, блинок ей и попадется. Баба блин снимает, а лиса его принимает. Насобирала стопку и в путь. И тут баба решила голову повернуть. Видит, дед сидит, телеленькает, аж глаза закатил, а со стопкой блину в леса улепетывает. Тут бабу чуть кондрат не схватил, как она зарет. Ах ты, зараза! Сделаю из тебя воротник два раза! «А ты что расселся, старый балбес? Кидайся к ней наперерез, Хватай за хвост, отнимай блины! В жизни не видала такой наглятины!» Прицелилась и как запустит в лесу каткой с тестом. Ну и угодила повыше головы в стены место, В проем над окном. лиса ушла! Да вот голову тестом ей забрызгало. Бежит она такая. А за блинами облом. придется наслаждаться лишь метком. И тут ей волк, склокоченный навстречу. И чувствует лиса, что как-то он не очень. И рыбы у него в руках нет. А солнце уже высоко, морозится, скоро обед. До дома еще добраться надо. Вот и хорошо, что волк рядом, голова в тесте куда Придется его снова поморочить. Подошла она к волку, в плечо уткнулась. И тут увидела, что от хвоста осталось. Тычется она в плечо до слез смеется, А волк думает, что она слезами обливается. Садись-ка, лиса, на меня, отвезу тебя домой. Заблудишься с такой-то головой. А лисе два раза повторять не надо. Она уже лезет и медок с собой тащит. Спасибо, дорогой! Потрусил волк по дороге. Лиса на нем сидит, Песню поет. Битый не битого везёт, Простой той не напьёшь живот. А что мне надо? Я так только рада. Где простофиля, Там я буду рядом. Волк слышит, что лиса что-то напевает, спросил. Это я твою боль маю, придаю тебе сил. Довез волк лису до норы. Слезла она, сняла меды, посмотрела на волка. И жалко ей что-то его стало. И худ, и... Дождь и бит, и глаза вылезают из орбит. И хвоста нет, и одинок. А заходи-ка ты ко мне в домик, волк. Тот стесняется, помялся, но вошел. В доме у лисы тепло и хорошо, она ему и стол накрыла. И чаем с мёдом напоила. Да, и хвост новый подарила. Висел у нее запасной. С лета подарить другому хвост – добрая примета. Волк ее расцеловал за это. Спасибо тебе, кума, не оставила. Уж скорее бы весна, ту то я подустал. А там передам хозяйство медведю, пусть служит. А мне по весне. Отдых нужен. Затем повечорили, и волк пошел домой. Слышала лиса, как он пел под луной, подумала, что это он от тоски. Эх, Левон Иванович, ты эту ношу тоски. Живи для себя, для семьи, для дома. Живи. Зимой все доброе спит, Огня душевного надо больше, Потому заходи в гости чаще. И дружат лиса и волк. Ну как дружат? Появляются на горизонте, Когда один другому нужен. То ли судьба их сводит, То ли доля. Все мы под небом, В Божьей воле. Конец. А кто слушал, молодец!